скажу откровенно очень странный диалог сантьяго покачал головой создается полное ощущение натянутости или неестественности происходящего что вы имеете в виду быстро спросил схинки поведение лаи женщина инстинктивно потянулась к моему господину увидев в нем надежду да — Да-да, я вас понял, — комиссар легко взмахнул рукой. — Тем не менее поведение показалось мне необычным. — Хорошо, скажу так. — Женщины — существа непредсказуемые. Вас устраивает? — Не совсем. — Вам не угодишь, — развел руками схинки. Достаточно сказать правду. — Я стараюсь. — Возможно быстрый взгляд быстрый ответный взгляд очень немногие люди и нелюди могли похвастаться тем что выдержали взгляд комиссара темного двора однако схинки уже зарекомендовал себя крепким орешком я помню что вы обещали за ложь комиссар но вы не боитесь медленно произнес нав а вам бы хотелось нет «Не обязательно. Достаточно того, что вы учитываете мои слова при ответах». «Учитываю», — нехотя признал Схинки и почесал подбородок. Разговор Ергии и передан дословно. «Сам разговор, да, но...» Сантьяго пошевелил пальцами. «Что? Вас смущает?» «Нет, все в порядке». Комиссар сделал глоток коньяка. Как повел себя грим? С ним получилось веселее и менее предсказуемо. Неужели он сбежал? Почти. Схинки пожевал губами. Как вы понимаете, комиссар, мой господин не сам обыскивает пленных. Мне нравится ваше желание выставлять яргу непогрешимым. — Так оно и есть. — Непогрешимых вождей должны окружать толковые помощники, — наставительно заметил Нав. — Все ошибаются. — Так ошиблись ваши? Навский аркан высосал из грима всю магическую энергию. Затем Масаны обыскали его и заперли. Схинки вздохнул. Однако парень оказался не промах. Он предусмотрительно обзавелся артефактом, с защитой от навского аркана редкое и весьма дорогое устройство вам ли не знать такие артефакты делают только в цитаделе чуды и люди производят аналоги но они весьма громоздки грим оказался обладателем весьма небольшого устройства расскажите каким неужели вы не знаете комиссар рассмеялся — Любезные Схинки, если вы почему-то думаете, что я лично указываю мастерам артефактов, кому и что продавать, то вы заблуждаетесь. У меня есть масса других, более интересных занятий. Э — -э -э, Я имел в виду нечто иное, — сбился с хинки Одним словом, произошло следующее. Когда грим очнулся... Он оторвал себе левое ухо, которое выглядело совсем как настоящее, но таковым не являлось. Превратил его в пистолет. Это и есть моя надежда. Черт! Ее даже призрачной не назовешь. Грим взвесил в руке гирзу, замысловато выругался, а после слегка облегчив матом душу, грустно усмехнулся. Пистолет, глушитель и 18 патронов. Не густо. Арсенал показался бы скудным даже в случае противостояния с обычными челами. Но их взяли массаны. Плотная кожа одежды, перчатки, глухие мотоциклетные шлемы. то еще так нарядится, отправляясь на задание? И кто сможет двигаться столь быстро? А вампиры не те ребята, которых можно остановить пистолетной пулей. Но сдаваться грим не собирался. Один пистолет, 18 патронов и полное отсутствие плана. Плевать. Пока есть надежда, надо драться. А потом, когда надежда не останется, придется драться с удвоенной энергией. Потому что лучше сдохнуть в бою, чем стать пищей для ночного урода. Все будет в порядке. Я отыщу лаю, и мы выберемся. Вранье, конечно. От первого до последнего слова вранье. Зато на душе стало чуть спокойнее. Лая. В первую очередь надо найти лаю. Грим накрутил глушитель, вставил в пистолет обойму, подошел к двери, вздохнул и тихонько потянул ручку вниз. Пошла. Усилил нажим и подал вперед. Дверь отворилась. Или местные обитатели не рассчитывали на то, что начнется так скоро, или были чересчур уверены в себе. В любом случае, первая ошибка ими допущена. Ладно, ребята. 18 патронов – это при хорошем раскладе 18 трупов. Надеюсь, хватит, чтобы оказаться на свободе. В коридоре никого. Налево, направо. — Налево, потому что справа тупик. Грим быстро оглядел стены, убедился, что видеокамер, во всяком случае, не замаскированных, нет, и бесшумно пробежал несколько ярдов, оказавшись у двери в следующую комнату. — Зайти? Разум подсказывал — ни в коем случае. Но речь шла о лае, поэтому наемник потянул за ручку. — Заперто. — Ладно а ломать не буду. Следующая дверь привела Грима в пустую камеру, точную копию той, что он покинул. Посмотрим дальше. Время утекало. В любой момент за ним могли прийти. Но Грим принял решение. В первую очередь лая. И не собирался его менять. Три следующие двери вновь оказались заперты, а четвертая, двойная, вывела наемника на лестничную площадку. Грим прислушался. Чужих шагов не различил, осторожно прошел вперед и посмотрел в пространство между пролетами. Над ним оказалось не меньше семи этажей и еще два снизу. Десять уровней. Однако до сих пор Грим не видел ни одного окна. Странная архитектура. Или он под землей? Допустим, второе. Что это меняет? Ничего. Кроме того, что нужно подниматься выше. А как желая? Коридор-то продолжался. В нем еще полно дверей, полно помещений. В одном из них может оказаться девушка. Продолжить поиск или уходить? Тяжкий выбор, учитывая обстоятельства. Очень тяжкий. Подумай здраво. Ты не сможешь обыскать все здание. Я не уйду без Лаи. Ты сможешь вызвать помощь. Добраться до телефона и позвонить в службу утилизации, номер которой Грим знал наизусть. Шасы, прикрывающий тайный город от любопытных челов, ребята своеобразные. Но дело свое знают. Информация о логове Масанов их заинтересует. А если добавить, что Массаны атаковали честного контрабандиста, то, задумавшись, наемник на несколько мгновений выпал из реальности, отвлекся и пропустил появление противника, но, уловив движение, сумел исправить положение. Рефлексы не подвели. Грим не разглядел того, кто оказался рядом, лишь краем глаза засек неясную фигуру. Однако этого оказалось достаточно. Ствол пистолета мгновенно повернулся в нужном направлении, палец мягко надавил на спусковой крючок, и негромкий хлопок раздался в тот самый миг, когда наемник окончательно осознал, что рядом с ним кто-то стоит. А в следующую секунду грим подхватил падающее тело и осторожно уложил его на пол. «Обезьяна?» Первой жертвой беглеца стал крупный рангутан Наряженные в веселенькие голубые шорты с накладными карманами и светлую гавайку. Пуля попала животному точно в лоб. Отличный результат для стрельбы по наитию. Однако сама жертва вызвала у наемника недоумение. Обезьяна! Он присел на корточке, внимательно разглядывая мертвого зверя. Запустил руку в один из карманов и прозевал следующий выпад. Второй противник налетел сзади. Ударил, отправив Грима на пол, навалился сверху и взял руку на болевой. А в затылок наемника уперлось нечто холодное, отчаянно напоминающее пистолетный ствол. «Все!» Попытка бегства была обречена с самого начала. Однако Грим не мог не попробовать. Теперь же оставалось ждать, что будет дальше ибо сопротивляться при таких обстоятельствах способны лишь удачливые и непотопляемые герои голливудских боевиков. — Не шевелись! — незнакомец говорил приглушенно, старательно менял голос, не позволяя Гриму понять, кто взял его на мушку — мужчина или женщина. — Ты не должен меня видеть. Если тебя возьмут, они не должны выйти на меня. Пауза. Я не дружу с местным боссом. Неожиданный, но удачный поворот. — Я понял, — прошептал в ответ наемник. — Работаешь на Сантьягу? — Выйти наверх трудно, но можно. Вопрос о комиссаре незнакомец не услышал. — Раз ты ввязался, я подскажу, как. — За это ты кое-что для меня сделаешь. — Да уж, в наши дни никто бесплатно впрягаться не станет. — Что сделаю? Просипел грим. «Я дам тебе телефон», — ответил незнакомец. «Когда выберешься на поверхность, просто нажми кнопку повторного вызова». «Маяк!» «И сюда примчится кавалерия?» «Да, грим. Сюда примчится кавалерия. Примчатся ребята и переломает местному боссу ноги». «Поверить?» «А что еще остается?» «Не охранник же с ним шутит на самом-то деле. Наемник прекрасно понимал, что самостоятельно из здания он вряд ли выберется. Лая неизвестно где. Отыскать ее можно, лишь прочесав комплекс, и самый простой путь — захватить его. Рассказывай, как выбраться. Мы договорились? Да. Поверь, Грим, мы постараемся спасти Лаю. Заткнись и рассказывай. Он сделал так, как попросил незнакомец. Остался лежать, уткнувшись лицом в пол, и поднялся лишь после того, как досчитал до 20. Поднялся, резко обернулся, но никого не увидел. Таинственный помощник растворился в коридорах базы, оставив после себя лишь инструкции до мобильную трубку. И еще надежду. Скупую надежду на то, что все можно исправить. Грим взял, вроненную во время короткой схватки гирзу, положил телефон в карман и пошел по лестнице вниз. Пускайся до последнего уровня, спускайся и ни о чем не беспокойся, сейчас там никого нет». Разумеется, наемник беспокоился. Разумеется, держал пистолет на готове. Однако все получилось именно так, как предсказывал таинственный помощник. И лестница, и нижний коридор были пустынны. Он их как-то отвлек. Возможно. Очень возможно. Незнакомец, судя по всему, провел на базе не один день. И успел ее изучить. Выйдешь на последний этаж, поворачивая направо к лифту. Однако внимание наемника привлекла приоткрытая дверь. Словно тот, кто работал или жил в комнате, покинул помещение в спешке. Результат отвлекающей операции моего таинственного приятеля Грим поколебался, потеряв три драгоценные секунды, но все-таки рискнул и осторожно заглянул за дверь и увидел длинную комнату, вдоль стен которой располагались высокие, ярдо-потре, не меньше, цилиндры, внутри которых покачивались обнаженные тела. Вдоль потолка тянулись трубы, обеспечивающие циркуляцию жидкости, в которой и плавали тела. Удальней от двери стены оборудовано рабочее место, столы, несколько компьютеров и куча работающих аппаратов неизвестного гриму предназначения. Свет приглушен, звуков не слышно. Лишь мерное гудение приборов. Наемник прищурился, едва заметно пожал плечами и направился к лифту. «Одну секундочку», — перебил Схинки комиссар. «Вас не затруднит рассказать о лаборатории подробнее?» «Тела в цилиндрах?» «Именно». «Странно, что вас не заинтересовал таинственный помощник Грима», — протянул Схинки, изучая растительность на своем левом предплеще с таким видом, словно видел ее впервые в жизни. «Насколько я понял, эта тайна будет раскрыта», — улыбнулся Сантьяго. А вот о лаборатории вы упомянули вскользь. «Да что там рассказывать?» – пожал плечами Схинки. «Представьте себе ряд прозрачных, вертикально стоящих цилиндров, числом около 20 «Точно не скажу, не силен в математике». «Точное число не принципиально. Это вы сейчас так говорите. Пока не знаю, для чего они нужны?» «Для хранения», – немедленно ответил Схинки. Каждый цилиндр заполнен желтоватой жидкостью, формулу которой я рассказать не могу, поскольку не силен в химии. А вам вообще давались какие-нибудь науки? Перетягивание каната. Я должен был догадаться. Насчет цилиндров продолжать? Разумеется. Так вот, они наполнены желтоватой жидкостью, а внутри плавают обнаженные тела. В основном — челы. Но есть пара шасов и чуд. Все самцы. Схинки замолчал, весело глядя на комиссара. Он ждал следующего вопроса. Нав же, прекрасно понимая, что действует предсказуемо, медлил. — Вам не кажется странным, что Грим сумел найти это место? Дверь была не заперта, — рассмеялся Схинки. А если бы на месте Грима оказался кто-нибудь из помощников Ерги? Как бы он отреагировал на тела? Верные слуги моего господина стараются не заглядывать туда, куда их не зовут. Ибо в этом случае легко превратиться в бывшего верного слугу. А шпионы? Шпионы на базе не задерживаются. Ерга их убивает? А скольких вы не досчитались? Невинно поинтересовался Схинки. «Хотите сверить данные?» «Мы знаем о семерых лазутчиках». Сантьяго поджал губы. Схинки торжествующе улыбнулся. «Ага!» Ярость, вспыхнувшая в черных глазах Нава, обещала, что первый по-настоящему удавшийся выпад Схинки может стать прологом к весьма неприятному ответу. Однако Сантьяго сдержался. Скривил губы и резко спросил. — Для чего нужны тела? — Костюмы предназначены. — Что? Э, э Надо отдать должное. Схинки опомнился почти мгновенно. Улыбка на долю секунды, ставшая натянутой, вновь перестала быть маской. Заискрилась подлинными чувствами. Дрогнувший голос обрел прежнюю силу. «Скажите, комиссар, вы меня гипнотизируете?» «Я проверил. У вас необычайно высокий порог». «Господин сказал, что меня не возьмет даже поцелуй русалки», — похвастался Схинки. «А заговор с Лоа с интересом осведомился Сантьяго?» «Тоже. То есть вы уверены, что отвечаете на мои вопросы по собственной воле?» И вновь секундное замешательство. Теперь уже не уверен, медленно ответил Схинки. Что такое костюмы? Я чувствую в себе силу не отвечать на ваш вопрос, с некоторым вызовом заявил Схинки. В таком случае мы немедленно приступаем ко второму этапу беседы, холодно произнес комиссар. К пыткам К разговору по душам. А ведь мы почти подружились. Схинки горько улыбнулся. Допил виски и вновь наполнил бокал. Костюмы — это резервные тела. Мой господин научился хранить их, используя по мере необходимости. Глоток виски. Но я не понимаю, почему это важно. Вы и так знали, что мой господин способен захватить любое тело. Появление костюмов означает существование длительных планов, опирающихся на какую-то одну фигуру. — спокойно объяснил Сантьяго. — Планов, связанных между собой только целью. — Хороший вывод. — Главное, правильный. — Ну да. — Еще виски. Хинки, казалось, был удручен оговоркой. — Вам еще интересен грим? Комиссар снял с рукава пушинку, задумчиво оглядел ее и рассеянно кивнул. — Да, конечно, продолжайте.